Глава пятая Кэлли стояла у окна, наблюдая, как Грозная покидает крошечную бухту и исчезает вдали. Смеркалась, со стороны моря подул ветер, и осмотрительное закачалось на волнах, словно огромный поплавок. Будущее казалось беспросветным. Майор Смис Ражби ускользнули с деньгами, Джиггер вызвала полицию, короче говоря, все пошло прахом. Кэлли услышал, как у него за спиной кто-то выбил дверь и голос Фрэнка произнес «Кэлли, старина, нам пора отсюда уматывать!» Кэлли кивнул и, отвернувшись от окна, неторопливо прошелся по комнате. «Пора, пора! В следующий раз!» — начал было Робби, но не зная, что сказать, смущенно улыбнулся и замолчал. Кэлли пожал плечами. «Разумеется, позже он все обсудит с умником!» А может быть, они изобретут еще какой-нибудь план. Но в настоящий момент в это верилось трудом. Их внешность могли описать, их настоящие имена известны. Запас наличности почти полностью израсходован. Полиция висит на хвосте. Пойди попробуй в таких условиях начать все по новой. На пороге появилась сессия и, окинув их озабоченным взглядом, сказала. «Ребята, я бы вам не советовала надолго здесь задерживаться». «Как подумаешь, что деньги достались майору, так просто зло берет!» — проворчал Робби. «Как бы не так!» — возразил Фрэнк. «Мы видели, как Джигер выбежала из дома и схватила пакет, пока вас Робби сюда конвоировали!» Кэлли вскинул голову, почувствовав неожиданный прилив надежды. «Значит, деньги не у них, они все еще на острове!» «Можешь про них забыть!» — Фрэнк устало махнул рукой. Не успеешь ты их найти, как сюда примчится полиция. «Ну, джигер — Ну, Джиггер! Фрэнк с отвращением покачал головой. — Только не джигер. По-твоему, она свистнула денежки для нас? Как будто ты сам не знаешь, что у нее на уме! Этот вопрос мучил Кэлли уже давно. Вот только бы найти на него ответ. — Ты ошибаешься? — пробормотал он. — Контракт с киностудией! — фыркнул Фрэнк. Она рассчитывает получить его в награду за свои услуги. Разве не так, Сесси?» «Это тоже сыграет свою роль», — согласилась Сесси. «Уже одна реклама ей очень поможет, не говоря уже о том, что она помогла сэкономить студии деньги. А если еще и я замолвлю за нее словечко?» Она пожала плечами. «Вы!» — удивился Фрэнк. «Зачем?» «Я заключу с ней сделку, и она вас не опознает». — Не слишком лето будет щедро с вашей стороны, — возразил Фрэнк. — Мне кажется, нет, — вмешался Руби. — Келли, ты как считаешь? — Не знаю, — пожал плечами тот. — Нам пора. — И то верно. Они вышли из комнаты и направились к лестнице, как вдруг в конце коридора показалась Джиггер. Быстро шагая к ним, она сказала. — Келли, я хочу с тобой поговорить. — Привет, милашка. — Небрежно бросил Фрэнк. Джигер остановилась перед ним, глядя на Келли. «Келли, так ты меня выслушаешь!» У Келли не было ни малейшего желания кого-либо выслушивать. Желание у него было только одно — вернуться на яхту, уплыть куда-нибудь подальше и закончить этот проклятый день несколькими партиями в кола с умником. «У нас нет времени!» — вяло пробормотал он и шагнул к лестнице. Джигер, сложив руки на груди, отступила в сторону, пропуская его. «Что ж, если ты так считаешь, будь по-твоему!» Все прошли мимо нее, но Кэлли, спустившись на один пролет, остановился на лестничной площадке и обернулся. Остановились и все остальные, недоуменно глядя на него. Джигер не двигалась с места. О чем она хотела с ним поговорить? «Где деньги?» — спросил Кэлли. «Ты меня выслушаешь?» «Что она задумала? Какой-нибудь способ самоутвердиться или оправдаться?» Он пожал плечами. «Говори!» «Наедине!» — сказала она и кивнула в сторону ближайшей комнаты. «Вон там!» «Келли, у нас мало времени!» — напомнил Фрэнк. Сам Келли не имел ни малейшего понятия, что он хотел услышать от Джиггер, что она вообще могла сказать. Но ему почему-то казалось... что ее следует выслушать. Спускайтесь, сказал он остальным. Я буду через минуту. Келли! начал было Фрэнк. Кончай, Фрэнк! перебил его Робби и подмигнул Келли. Постарайся покороче. Будь спокоен. Фрэнк, Робби и Сесси начали спускаться по лестнице, а Келли, следом за Джиггер направился в комнату. Где деньги? спросил он, как только они оказались одни. В подвале. Первый лестничный пролет. Третья дверь слева. Отлично. Кэлли вышел из комнаты и, перегнувшись через перила, крикнул. Фрэнк! Что? Посмотри в подвале. Первый лестничный пролет. Третья дверь слева. Сейчас. Он обернулся к двери. Джиггер стояла на пороге. Полагаю, я не обязан выслушивать все остальное. Верно? Не обязан, согласилась Джиггер. Вот и хорошо. Кэлли спустился на пол пролета, ожидая, что она вот-вот его кликнет, но так и не дождавшись, повернул обратно. «Почему ты сказала мне, где они?» «Потому что ты спросил...» Кэлли стукнул кулаком по перилам. «Зачем тебе понадобилось воровать у меня ключ?» «Потому что я была полной дурой, я хотела вызвать полицию, а потом предупредить тебя, чтобы ты мог бежать до их прибытия, тогда бы и я смогла получить свой кусок пирога». «Что это значит?» Это значит, что мне был нужен и контракт с киностудией, и ты. Я пыталась придумать, как сразу добиться всего. — Значит, говоришь, я был тебе нужен? Саркастически усмехнулся Кэлли, пытаясь убедить себя, что эта мерзавка лжет, и вообще, плевать он на нее хотел. — Да, и по-прежнему нужен, поэтому я и не вызывала полицию. Снизу донесся возбужденный крик Фрэнка. — Нашел! Кэлли заморгал. ошарашенно вертя головой. «Что? Ты не вызывала полицию?» «Фрэнк, ты меня слышишь?» — окликнул его Фрэнк. «Слышу, слышу!» «Не вызывала!» — повторила Джиггер. «Когда я сидела в радиорубке, то подумала как следует, что мне нужно больше, ты или кино?» Она пожала плечами, и я сделала выбор. «Кэлли, пора сматываться!» Кэлли посмотрел в сторону лестницы, потом вновь перевел взгляд на Джиггер. «Ты спасла нас!» «Конечно!» Он кивнул и робко опустил голову. На лестнице послышался топот. На нижней площадке появился Робби и, задыхаясь, выпалил. «Келли! Они здесь! Легавые!» Глава шестая Келли в упор посмотрел на Джиггер. «Это не я!» Побледнев, быстро сказала она, «Кэлли, клянусь, это не я!» Он продолжал смотреть на нее, затем медленно кивнул. «Я тебе верю!» Она радостно заулыбалась. «Спасибо!» «Кэлли!» — окликнул его Робби. «Иду!» Все бросились вниз. У окна стоял Фрэнк, тыча большим пальцем вверх. «В небе!» Кэлли высунулся из окна. «Так и есть! В небе висел вертолет!» Угрожающая жужа, словно какой-то гигантское инопланетное насекомое, из научно-фантастического боевика. Он обернулся к компаньонам. Надо что-то делать. Робби уныло покачал головой. От вертолета нам не уйти. Да, но он не садится, удивленно воскликнула Сесси. Он просто там висит. Ждет подкрепления, сказал Кэлли. Наверное, у них полно самолетов, обыскивающих весь район. Он покачал головой. «Мне надо посоветоваться с умником!» Прежде чем кто-то успел сказать хоть слово, он выбежал из дома и бросился по пляжу к шлюпке. На открытом пространстве ему казалось, что он бежит очень медленно. Вверх он не смотрел, но чувствовал, что вертолет висит прямо у него над головой. Он быстро подплыл к осмотрительной, вскарабкался на борт, сбежал вниз по трапу и ввалился в носовую рубку. где включил свет и контрольную панель умника. Ему понадобилось две минуты, чтобы ввести данные в машину, и меньше минуты, чтобы получить ответ. Прочитав его, Кэли нахмурился, задал еще один вопрос, прочитал ответ, улыбнулся и, взлетев по трапу на палубу, прыгнул в шлюпку. Когда он вбежал в вестибюль и остановился, переводя дыхание, к нему тут же подскочили Фрэнки Роби. но что сказал умник есть какая нибудь надежда кэлли глубоко вздохнул и откашлялся умник пропыхтел он умник велел вызвать полицию нос улыбнулся кэлли усатый детектив и каково это быть героем да мы в общем то ничего такого не сделали скромно потупился кэлли когда мы здесь появились Похитители уже скрылись, прихватили деньги и дали деру. Они сидели в гостиной: Кэлли и Джиггер на диване, Фрэнк, Робби и Сесси на другом, а трое детективов в штатском на третьем. В доме было полно полиции: и американской, и ямайской, и, конечно же, британской. На пляже вертолетов, а в бухте катеров. Усатый детектив неторопливо раскурил трубку и сказал: Насколько я понимаю! Вы вчетвером отправились в увеселительный круиз. Так, вы, эти двое джентльменов, и это юная леди. Моя невеста, — гордо поправил его Кэлли, беря Джиггер за руку. Поздравляю! И случайно наткнулись на этот остров. Именно так все произошло. Нам показалось, что здесь будет интересно, — пожал плечами Кэлли. Мы думали, что здесь вообще никого нет, пока не высадились в бухте и не встретили мисс Манун. Детектив улыбнулся, выпустил из трубки густой клуб дыма и посмотрел на сессии. «Представляю, мисс Манн, как вы обрадовались!» «Не то слово», — с готовностью подтвердила сессия. «До этого я не была уверена, останусь ли в живых». «Стало быть, вы считаете, что главарем шайки был человек плотного телосложения, говоривший с немецким акцентом?» — задумчиво сказал детектив. «Он вам угрожал?» «Он все время намекал». Сесси поежилась. Я не знала, что он выкинет в следующую минуту, и все остальные тоже. Вы не слышали, чтобы к нему обращались как к малышу Парсонсу? Сесси нахмурилась. Малыш Парсонс? Нет, не представляю, как кого-нибудь из них можно было бы назвать малышом. Хм. Детектив сделал очередную затяжку и, как бы невзначай, спросил: Вам случайно не попадался на глаза ковер? «Знаете, такой персидский!» «Ковер где? Здесь!» «Ковер здесь ни при чем, мисс Манун, Вмешался второй детектив. «Не берите в голову!» Он повернулся к своему коллеге. «Говорят тебе, это совершенно другое дело!» «Тогда почему угнали микроавтобус?» Возмутился тот. «Куда делся ковер? А как насчет человека в киноаппаратной? По описанию, он очень похож на малыша Парсенса!» «Отдельное дело!» — упрямо повторил второй детектив. — Совершенно другое, как я уже всем говорил. Он повернулся к сессии. Тут у нас вышел спор по поводу еще одной шайки, действовавшей в тот же день, когда вас похитили. Есть такие, как, например, мой коллега, которые считают, что две шайки одновременно занимались одной операцией. — Но тогда что понадобилось тем типам, которые украли ковер? — воскликнул первый детектив. Второй снисходительно посмотрел на него. «Надо полагать, ковер и понадобился?» Тот задумался, пуская густые клубы дыма. «Вообще-то уже поздно, одиннадцатый час», — осторожно заметил Келли. «Мне надо отвезти невесту домой». «Между прочим, здесь скоро будут журналисты», — заметил второй детектив. «И фотографы. Не желаете задержаться и поговорить с ними?» «Нет», — сказал Келли, и помедлив секунду добавил. «Видите ли мои родители?» «Э, «Они ничего не знают о моей... Э, невесте!» «Ага!» — понимающе кивнул детектив. «И я бы предпочел, чтобы они дальше о ней не знали, до самой свадьбы!» «Конечно! Вам желательно, чтобы мы умолчали о вашей роли в этой истории!» «Именно!» «Думаю, это можно будет устроить!» — кивнул детектив и посмотрел на своих коллег. «Как вы считаете?» Те, поправляя галстуки и причесываясь, заверили. что они не имеют ничего против. Келли встал, не выпуская руки Джиггер, и она тоже поднялась вслед за ним. — Ну что ж, — сказал он, — тогда, наверное, мы пойдем. До свидания, мисс Манун. Очень были рады с вами познакомиться. Сессия улыбнулась. Впрочем, не больше, чем позволяла ситуация. Вы и ваши друзья спасли мне жизнь. Фрэнк и Руби тоже встали. — Пустяки, мэм, — сказал Фрэнк. — Ничего особенного. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали!» Все обменялись рукопожатиями, а затем Келли, Джиггер, Фрэнк и Робби вышли из дома и, освещенные лучом прожектора вертолета, сели в шлюпку, поднялись на борт осмотрительной и неторопливо вывели яхту в открытое море. Сэси Манун стояла у окна, наблюдая, как огни маленького суденышка исчезают в темноте. Один из детективов Встал рядом с ней и, помолчав, сказал «Знаете, мисс Манон, вот такие молодые люди вселяют в меня надежду на будущее!» Сэйси Манон загадочно улыбнулась и кивнула «В меня тоже!»